Михаил Губанов. Минуты такого острого наслаждения нечасто выпадали в жизни Михаила. Его многоумный старший брат сидит перед ним с глупым видом, растерянный, подавленный. Широкие плечи кажутся вялыми и узкими, он даже вроде как пониже ростом стал. А как рвался сразу после убийства Астахова встретиться со следователем, как хотел, чтобы его допросили. Уверен был, что непременно скажет что-то очень важное и существенное для раскрытия преступления. Ну рвался и что? Много пользы принёс только разговором с Дергуновым. Да ни грамма. Ещё и выговаривал младшему брату, обвинял, повышал голос, называл плохим следователем. Зато он, Михаил подумал понаблюдал сделал выводы и принёс новому следователю готовую версию практически обеспечил раскрытие при этом заметьте себе без всякой помощи со стороны без опиров без криминалистов и экспертиз своим умом до всего дошёл своими способностями и талантами этот новый следователь полынцев настоящий зубр ас всё уголовные дела передаёт в суд с обвинительным заключением А фразу «приостановить производство по делу в соответствии со статьей 195-й, часть 3-й УПК РСФСР в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности», он даже не знает, как писать. Ни разу не приходилось, как говорят. Когда Михаил явился к Полынцеву в областную прокуратуру, чтобы поделиться своими соображениями, сперва пришлось прождать в коридоре почти три часа, ожидая, пока следователь его примет. Но оно того стоило. Аркадий Иванович Палынцев, худощавый и подтянутый, с грубыми чертами лица, высокими залысинами, маленькими колючими глазками, слушал его недоверчиво и, как показалось Мише, не особо внимательно. Потом вдруг оживился, начал задавать уточняющие вопросы, даже что-то записывал. В конце скупо поблагодарил но руку на прощании пожал крепко и даже как показалось губанову дружески А где-то через неделю Михаилу сообщили в дежурке что Полынцев из свобоб прокуратуры просил связаться с ним Звонить губанов не стал решил подъехать закрепить так сказать полезное знакомство личным общением В этот раз ждать пришлось не так долго всего часа полтора следователь проводил ночную ставку Михаил встретил приветливо, улыбался, и маленькие глазки уже не казались такими злыми. В цвет попал Миша в цвет. Довольным голосом гудел Поленцев. Я ориентировал уголовный розыск, они всё проверили, обнюхали, свидетелей подобрали, я допросил под протокол, всё зафиксировал. Ещё парочку концов почистим и будем готовить задержание. И твои показания очень не помешали бы, особенно в той части, где ты говоришь, что Виктор Лаврушенков бывал в доме у Астахова. Ты как насчёт этого? Не хотелось бы, Аркадий Иванович. А что ж так? Если на суд вызовут, там же люди из Успенского будут. Не хочется терять такую хорошую дачу. А после показаний на суде нам в посёлке не жить, сами понимаете. Лаврошенковых местные, их все знают, сыны в славек дружат с моим племянником. Понимаю, понимаю, покивал Паленцев. Жаль, конечно, но придётся спойти тебе навстречу, ты коллега как никак. Ладно, подтянем не впервой. Они поговорили ещё четверть часа, после чего Аркадий Иванович сказал: "Толковый ты парень, Миша Губанов". Если в хорошие руки попадёшь, станешь лучшим в своём деле, как я. Подвернётся достойное место, я тебя не забуду. Оформлен перевод из МОБ в прокуратуру, выслугу не потеряешь. А пока твоя задача как следует учиться и получить диплом. Эта встреча с Палынцевым оставила у Михаила ощущение победы и ещё чего-то смутного, едва уловимого. Оно Это неуловимое было неприятным, слегка царапало сознание, но очень скоро, буквально через час, исчезло, оставив лишь торжество и уверенность в собственных силах. И вот теперь он с удовольствием, смакуя каждое слово, излагал высокомерному старшему брату ход своих рассуждений и подробности воспоминаний о жителях посёлка Успенское Викторию Ловрушенкову. Он с полным основанием ожидал услышать от Николая слова похвалы и восхищения. Однако тот вдруг спросил: "А что ты вообще знаешь о сектах?" "А чего о них знать-то? Секта она и есть секта. Там все ненормальные, с прибабахами, ритуалы всякие, свечи, духи покойников и прочая мракобесие. И ты точно уверен, что убитьца Лаврушенков на 100% на 200, уверенно ответил Михаил. Да что я? Следователь тоже уверен. Сам Полынцеф, посекаешь? Он мою версию проверил от и до, и всё подтвердилось. Доказательства железные. Аркадий Ван ещё очень меня хвалил и пообещал порекомендовать на хорошую должность, когда будет случай. Тебя? В голосе Николая недоверие смешалось со злостью. Не до учку? Так не завтра же и даже не послезавтра. Как раз доучусь, получу диплом, а там глядишь и стану следователем по особо важным делам. К Палынцеву прислушиваются, его мнение много значит. У него репутация, знаешь, какая? На всю страну гремит. Хотя откуда тебе знать? Ты же милицейский кадровик, а Палынцев прокурорский следователь. Уровень совсем другой. Михаил, разумеется, не удержался от того, чтобы уколоть брата. Свой разговор с Палынцевым он пересказывать не стал, детали опустил, о том, что неприятно царапало, накрепко забыл, зато слова одобрения и обещания будущей поддержки цветисто раскрасил, преувеличил, а кое-где и присочинил. Уж очень приятно было произносить всё это, глядя на обескураженное и явно расстроенное лицо Николая. В кухню заглянула Лариса. Мишка, чья очередь завтра на дачу ехать, твоя или Нинкина? Завтра Нина поедет, а что? Это мама звонила сейчас. Ты с ней разговаривала? Что-то нужно дополнительно? встревожился Михаил. Лариса проигнорировала все его вопросы и ни Нина один не ответила. Я завтра сама съезжу. Предупреди Нину. Да. удивился Николай: "О чего это ты? Ты ж только вчера ездила". "А Йорки соскучилась, хочу побыть с ним". И снова Михаила охватило сладостное чувство превосходства над необразовным и недалёким старшим братом. "Как же? Соскучилась она, дожидайся. Расклад простой, как 3 копейки. Лето время отпусков". Жена доктора наук Разумовского, тоже учёный, профессор чего-то там заумного по части химии, преподаёт в институте. Значит, как раз в августе она и укотила на курорт. Кто только что звонил? С кем Лариса так долго разговаривала? Понятное дело, что с ним. Поедут завтра вместе. Лев Ильич подождёт свою даму в сердце где-нибудь на лавочке, пока та быстренько сыграет роль любящей матери и заботливой знахи. потом вернуться в Москву, может быть, погуляют ещё по городу, пройдутся, поворкуют о нежных чувствах, короче, проведут вечер вдвоём. Прямо под носом у мужа с любовником договаривается о кольке и невдамёк. Вот и стало лопта.